Я проснулась в мягкой кровати в палате Дома исцеления. Руки затекли. Покрутив головой, поняла, почему я лежала, уцепившись двумя руками за руку Ирги. Некромант спал в мягком кресле возле моей кровати. Рубашка его носила следы ночного побоища, и я сомневалась, что ее можно будет зашить, проще выбросить. Через все лицо парня проходила багровая полоса царапины, обработанная каким-то поблескивающим в лучах солнца снадобьем. Я поняла, как соскучилась, и поэтому так и лежала, любоясь любимым и боясь пошевелиться. Ирга глубоко вздохнул, потянулся всем телом, однако не забрал у меня руки. Вздохнул и открыл глаза. Посмотрел на меня. Вздохнул еще раз и осторожно высвободил свою ладонь. — Ирка! — прошептала я. — Доброе утро! — сказал он спокойно. — Как ты себя чувствуешь? — Хорошо. — Тогда я пойду. — Ирка, нам нужно поговорить. — Слушаю. Привставший было с кресла некромант опустился обратно. — Я... «Ты... мы опять вместе?» Выдавила я из себя. «Нет», — ответил Ирга. «Почему ты так решила?» «Потому что ты так вел себя прошлой ночью и сидел со мной рядом». Ирга пожал плечами. «Точно так же бы я вел себя с любым пострадавшим. Ведь это вина нашего магического управления, что мы пропустили появление в городе вампира». Некромант встал и направился к двери. «А ты жесток!» – с горечью сказала я ему спину. Ирга замер. «А ты?» – тихо спросил он и ушел прежде, чем я смогла что-то ответить. Отвернувшись к стене, я сжала зубы. Я не сдамся. Все равно не сдамся. «Что с тобой?» Лира осторожно потрепала меня по плечу. «Лучше бы я превратилась в вампира», – прохныкала я. «Ты бы не превратилась!» успокоила меня подруга. «Вампирий действует на превращение, только если из жертвы выпивается большая часть крови, а так просто отравляет организм и человек долго болеет. Но если своевременно обратиться к целителям, то ничего страшного не случится. Я повторяю тебе, у вас все будет хорошо. Когда-нибудь Ирга успокоится и выслушает тебя». «Хорошо бы это было как можно раньше», – мрачно ответила я. У входа в дом исцеления меня ждал Отто, булку. Руки у него были перебинтованы, а вид сонный. — А мне целительницы всю ночь за нозы вытаскивали! — похвастался он. — Такие молоденькие девочки! Конфетки просто! Ну как ты, кусаться не будешь? Посмотрев на мое мрачное лицо, лучший друг вздохнул и протянул мне полбулки Что, Ирга до сих пор в обиде? «Да». «Я его понимаю. Ночью в дом исцеления живка заявился. Только-только тебя успокоили. Как раз собрались из приемного покоя уносить. Как вдруг он? Что с ней спрашивает?» Ирга даже в лице переменился. «Я убью проклятого орка!» Разозлилась я. «Он ни при чем», — сказал Отто. «Просто неудачное совпадение. У него псы внезапно тяжело заболели». Он за целителем кинулся и никак не рассчитывал тебя увидеть, но не мог Иргу не позлить. — Ну за что мне это все? — взвыла я, обращаясь к небесам. — За что, а? Слушай, Отто, а наши вещи там за ночь не украли? — Не, там стражник сидел. Мы его по дороге в Дом исцеления встретили, — успокоил полугном. — А вот твой шарфик, боюсь, пал смертью храбрых. Сначала его вампир клыками порвал, а потом еще и Ирга разрезал. «Три золотых!» – простонала я. «Сколько?» – завопил Отто. «Сколько? Да за эти деньги можно было новую дверь поставить!» «Вот уж не думала о двери, когда его покупала», – огрызнулась я, входя в калитку. Посреди двора было огромное выжженное пятно. «Это то, что от вампира осталось?» сказал полугном. — Обведем мелом и будем посетителям показывать, — решила я. — Вампир в наших краях диковинка. Жалко, что так мало от него осталось. Можно было бы за деньги показывать. — О! — уважительно поднял палец Отто. — Ты уже начала мыслить как гном. — Тогда уж как гномиха, — уточнила я, разыскивая у кустов остатки своего шарфика. — Интересно, — Откуда он вообще взялся, этот вампир? — спросил полугном, вольготно разваливаясь на тюках с вещами, так и лежавших у дверей. — Это не у меня спрашивать нужно, — заявила я. — Тут с утра уже половина магического управления перебывала. Решили, что он тут давно спал в подвале, а наша магия, когда вещи сгружали, его разбудила, — сообщил Отто. — Не было бы счастья, так несчастье помогло. Теперь все знают, где можно купить качественные артефакты по приличной цене. — У нас даже мастерской еще толком нет, — напомнила я, опасаясь, что в результате активной рекламной кампании на нас повалятся заказы. — Ничего, сегодня мой отец придет, займемся мастерской, — махнул рукой Отто. — А ты заметила, что вампир именно на тебя кидался? Я бы над этим подумал на досуге. — Вот и думай. если не хочешь напарницу потерять. Лично мне кажется, что у меня просто самая вкусная кровь из нас троих», — сказала я, подобрав героический шарфик. «Осторожно постираю и повешу в рамочке над кроватью. Он это заслужил, спасая мою жизнь». «От тебя не избавишься», — сказал Отто довольно. «Ни вампир тебя не берет, ни сумасшедший некромант, ничего. Только от любви можешь зачахнуть. Но этот вопрос мы решим». правда обрадовалась я конечно уверенно заявил полугном несмотря на обиды ирго колечко то свое так и не забрал может забыл ага забыл как же колечко своей матери которая к тому же сияет на твоем пальце ну да забыл вот я от избавлюсь угрожающе сказала я тогда посмотрим не надо отживка избавляться — умоляюще сказал Отто. — Мы с ним договорились о покупке собачки по сходной цене. — Ты не будешь покупать у орка собаку. Лучше я буду сидеть у калитки и гавкать, потому что тогда этот злодей найдет повод, чтобы сюда заглянуть, и тогда Ирга будет думать, что у нас продолжаются отношения. Взбелинилась я. — Вот в будке тебе и постелим, — улыбаясь сказал Отто. — А то дом у нас маленький. «С твоими шмотками тесновато будет!» «Ах ты!» – возмутилась я, кидаясь на лучшего друга. Мы барахтали среди шмоток, как вдруг над нами голос отца полугнома, оттор Отторна Дершварта, весело спросил. «Когда колтарю алтарю богини рода?» «Папа!» – смутился полугном и нагло заявил. «Так денег нет!» «Но на свадьбу я тебе подарю!» – улыбнулся Оттор, помогая мне подняться. За его спиной младшие братья Отто вовсю зубоскалили. – Не надо! – испугался лучший друг. – Папа, я сам. Молодец, настоящий гном! – обрадовался Оттерн. – Ну что, давай работать, время – деньги. Пока гномы стучали и пилили, я убиралась в доме, нет-нет, да и поглядывала на колечко. Сегодня ночью Ирга мог снять его с моего пальца, но не сделал этого. даже несмотря на появление Орка в Доме Исцеления. Вот если бы мой возлюбленный еще подсказал, что нужно сделать, чтобы его вернуть, было бы вообще замечательно. Но нет, придется думать самой. Как же это тяжело! Я с двойной энергией стала избавляться от пыли и паутины. Ненавистная домашняя работа по сравнению с проблемой возвращения Ирги стала просто мелкой неприятностью. Но радовало одно – После приведения этого жилища в порядок, я сделаю еще один шаг к образу идеальной жены. Ведь я стану очень опытной уборщицей.